Норма. Ей только что снился Томми. Она была в этом уверена, даже несмотря на то, что когда открыла глаза, сон улетучился из ее головы и растаял, как дымка. Удивившись, что провела остаток ночи на диване, Норма спешно поднялась в комнату сына, и у нее сжало сердце, там было пусто. Она высунулась из окна и увидела, что нет и машины, которую он оставил за амбаром. Получалось, он приходил, когда она спала. Норма в ярости вскрикнула и, хлопнув дверью, вышла в коридор. Вот-вот проснется Синди. Надо собраться с духом и вести себя так, как будто ничего не случилось, приготовить дочери завтрак и отвезти в сад, на солнышко. И их ждал самый обычный день. А Хейли... Наверное, она уже пришла в себя... Рано или поздно придется сходить проведать ее. Мерзкая ночная реальность заявляла о себе средь бела дня. Если бы только она смогла сделать то, что задумала еще вчера. Сходить в Синди в лес, устроить пикник на берегу речки, проведать Грэма с Эмбер. Грэм. А что, если попросить его, чтобы он занялся поисками брата вместо нее? Ведь он лучше знает, где его искать. Но он... Непременно начнет у нее допытываться, что да как, ей вряд ли хватит смелости выложить ему все на чистоту. Нет, нельзя впутывать Грэма. Она, и только она, должна попытаться все уладить. Спустившись на первый этаж, Норма приложила ухо к двери подвала. Мертвая тишина. Значит, Хейли все еще спит? Или ей просто кажется, а может, девчонка сумела высвободиться и поджидает, притаившись в темноте, чтобы наброситься на нее, как только она войдет? «Мама!» — Норма вздрогнув, оглянулась. На лестнице стояла заспанная Синди с куклой в руке. Только бы не сдали нервы. Ради нее! Прислонившись к кухонной стене, Норма смотрела, как Синди ест кашу, и все думала о девушке, прикованной наручниками к трубе в подвале. «Если все хорошенько обдумать, дело можно уладить. Наверняка еще не все потеряно, просто надо подобрать нужные слова. Я не знала, что «Что делать, Хейли? Все произошло так быстро. Когда я открыла дверь и увидела тебя, то решила, что ты накинешься на меня с кулаками. Я испугалась. Думать тут было некогда». Как только Синди закончила завтракать, Норма попросила ее пойти умыться и одеться. Затем ополоснула ее в миску в мойке. «Надо бы и ей приготовить что-нибудь поесть». Хелли, наверное, проснется голодная, а когда поест, станет покладистей и будет готова ее выслушать. Фрукты, гренки, шоколад. Пусть это будет первым шагом ей навстречу, шагом к примирению.